Автомидоны наши бойки, неутомимы наши тройки, и вёрсты тешат праздный взор в глазах мелькают как с забор. К несчастью, Ларина тащилась, боясь прогона в дорогих, не на почтовых, на своих, и наше дево насладилась дорожной скукой вполне. 7 суток ехали они. Но вот уж близко.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 Мальчишки, лавки, фонари, дворцы, сады, монастыри, бухарцы, сани, огороды, купцы, лочушки, мужики, бульвары, башни, казаки, аптеки, магазины моды, балконы львы на вратах, из стаи галок на крестах. Всей утомительной прогулке проходит час, другой, и вот у Харитонья в переулке вазок пред домом у ворот остановился. К старой тетке, четвертый год больной в чахотке, они приехали теперь. Им Настя шатворяет дверь в очках, в изодранном кафтане с чулком в руке седой калмык. Встречает их в гостиной крик княжны, простертой на диване. Старушки с плачем обнялись и восклицания полились. «Княжна, Монанж, Пашет, Алина!»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 Меня в сочельник навестил, недавно сына он женил. А тот, ну, после всё расскажем. Не правда ль, всей её родне мы Таню завтра же покажем. Жаль разъезжать, нет мочи мне. Едва-едва таскаю ноги, но вы замученны с дороги пойдёмте вместе отдохнуть. Ох, силы нет. Устала грудь. Мне тежела теперь и радость, не только грусть, душа моя.